Глава двадцать вторая. Желтая луна кровожадно зависла над городом, когда Соня, Яр, Лис и Муромец выбежали на крышу самого высокого небоскреба. Полозов уже был там. Стоял на краю, держа в руке лунный камень и глядя на разлитое внизу море огней. «Все-таки пришел?» Полозов обернулся, глядя на старшего сына. Желтая луна скользнула ему за спину, осветив его, как персонажа театра теней. «Кто-то должен тебя остановить!» Яра решительно шагнул навстречу лунатикам, стеной вставшим у него на пути. В лунном свете лица Марка, Ады и остальных казались застывшими масками, глаза отливали потустороннее синевой. Профессор погрузил их в транс. «Попробуй!» Полозов усмехнулся, давая мысленный приказ младшему сыну. Марк сорвался с места и яростно налетел на Яра. В же секунду трое его дружков накинулись на Лиса и Муромца, а к Соне с обманчивой улыбкой на устах скользнула Ада. Соня замешкалась. Раньше ей никогда не приходилось драться с девчонками. Ада медлить не стала. Ударила в полную силу, без предупреждения, словно проверяя, с кем имеет дело и стоит ли Соне ее внимание. Она была сильнее и спортивнее, за ее плечами были десятки реальных схваток, и если бы не тренировки Яра, удар Ады достиг бы цели. Но тело помнило те уроки, и Соня ушла в сторону. Кулак, метивший ей в грудь, по и задел плечо. Соня задохнулась от резкой боли и бьющего в лицо ледяного ветра, который гулял на высоте. — Неплохо, заморашка! — кивнула Ада и снисходительно добавила. — Минуты две, может, и продержишься. За ее спиной, как в каком-то фантастическом кино, Яр в прыжке налетел на Марка и сбил его с ног. «Польщина, что ты ценишь меня больше, чем своего парня!» — бросила Соня. «Он не продержался и двух минут!» Ада резко обернулась. Марк уже поднимался на ноги, а затем с шипением бросилась на Соню. Насмешка над Марком задела ее живое и Ада полоснула ногтями, как кошка, в глаза. Если бы ее удар попал в цель, она выцарапала бы Соне глаза. В последний момент Соня отшатнулась, и ногти Ады с рубиново-красным гелевым покрытием больно чиркнули по щеке, оставляя кровавый след. Соня, вскрикнув от неожиданности, схватилась за щеку. «Ой-ой!» — издевательски протянула Ада. «Шрамик останется. Но ты не переживай, долго мучиться не придется!» Не давая ей передышки, Ада снова напала, и Соня поняла, что пощады не будет. Ада дралась так, словно с этой крыши должна была уйти живой только одна из них. И Соне пришлось приложить все усилия, чтобы не уступить девушке Марка. Оставалась надежда, что противенецу удастся вырубить ударом по татуировке на шее. Но Ада не подпускала Соню близко, а черная коса, спускаясь на спину, закрывала татушку. Рядом также яростно сражались Яр и Марк. Яр за свободу и жизнь своих друзей, его брат за право быть лучшим. Времени было мало, до затмения оставались считанные минуты. Если они не успеют одолеть лунатиков во главе с Марком и отобрать у профессора Адуляр, с наступлением затмения станут послушными рабами в руках Полозова, такими, как уже стали их противники. Перед глазами у Сони все мелькало, так стремительно двигались они с Адой и другие лунатики вокруг. Казалось, они очутились внутри кинопленки, которую прокручивают на максимальном ускорении. Только луна на небе оставалась неизменной. Зависла низко над крышей, словно из небесного амфитеатра, наблюдая за разворачивающейся на ее глазах решающей битвой. А вокруг дерущихся со свистом носился бешеный ветер, словно радовался возможности поучаствовать в схватке, но никак не мог определиться, чью сторону принять, и обрушивался шквалистыми порывами то на Соню и ее друзей, то на их противников. В какой-то момент Соня и Яр оказались плечом к плечу против Марка и Ады. «Ты как?» — Яр бросил на нее тревожный взгляд. «Держусь!» — кивнула Соня. Яр закрыл ее спиной от Марка, но сбоку сразу же напала Ада, и завязалась схватка двое-надвое. на Ада и Марк действовали слаженно, как пара гонщих, которым не раз приходилось вместе загонять дичь. Но в этой паре каждый сражался сам за себя, тогда как Яр стремился закрыть собой Соню и из-за этого подставился. От мощного удара в челюсть голова Яра резко откинулась назад, его самого отбросила на пару метров. А Соня, отвлекшись на него, пропустила подсечку Ады и полетела на лопатки. Вдвоем им не победить, мелькнула мысль, пока Соня в прыжке поднялась навстречу Аде. Яр так и будет отвлекаться на нее. Поэтому Соня скользнула в сторону, уводя противницу за собой к краю крыши. Схватка возобновилась. От борьбы тугая коса Ады ослабла, и Соня увидела мелькнувшую за волосами на шее татуировку полумесяц. Изловчившись, Соня поднырнула за спину Аде и вложила все силы в удары ребром ладони по татуировке. Вместо того, чтобы очнуться от лунного сна, Ада в бешенстве обернулась к ней. Соня изумленно отшатнулась. До нее донесся торжествующий смех профессора. Да Сони запоздало дошло, что татуировка Ады не горела синим магическим светом. Профессор управлял своими лунатиками не через татуировки, а напрямую воздействуя на сознание. Значит, нечего надеяться, чтобы лишить Аду сверхъестественной силы. Схватка становилась все яростней. Казалось, чем ближе затмение, тем больше свирепеют их противники, тем больше сверхъестественной силы дает им полная луна. Лис с Муромцем пока успешно отбивались от трех лунатиков, Яр уверенно теснил Марка дальше от отца. А Соня выбивалась из сил, но старалась не уступать Аде. Поединок на пределе сил и скорости требовал от нее полнейшей концентрации, и она на время упустила из виду друзей. Сосредоточилась на том, чтобы одолеть Аду. Ее победа станет вкладом в общее дело. А остановив лунатиков Марка, они остановят и профессора. Соня метнула быстрый взгляд на Полозова и увидела, что он уже не следит за схваткой. Подняв голову к желтой луне, он ждал начала затмения и нетерпеливо сжимал в здоровой руке лунный камень. Раненая рука с забинтованным запястьем висела плетью, и Соня подумала, что Полозов будет легкой добычей. Только бы на время вывести из игры аду и успеть проскользнуть между дерущимися к профессору. Изо всех сил Соня налетела на противницу, но смогла отодвинуть ее только на пару шагов. От удара у Сони заныло плечо, а вот Ада в лунном сне не чувствовала ни боли, ни усталости. Сонин рывок ее только раззадорил, и она еще неистовее накинулась на нее. Теперь Соня едва отбивала половину ударов, остальные достигали цели, отдаваясь болью во всем теле. Соня еще сопротивлялась, но понимала, что долго не выстоит. Вся надежда на Яра, Лиса и Муромца, только бы они смогли одолеть своих противников, прорваться к профессору и остановить его. «Зря стараешься, слабачка!» Ада постепенно теснила ее к краю крыши. «Раскорай глаза! Вы уже проиграли!» Соня в отчаянии огляделась. Сосредоточившись на поединке с Адой, она опустила из виду друзей и не заметила, что за какую-то пару минут ситуация резко изменилась. Лиса рукопашно отбивается от лунатика, который бешено размахивает стальной арматурой. Муромец как раз защищается кулаками от яростно нападающего на него долговязого парня, когда второй уходит ему за спину и подбирает с земли железную цепь. Секунда, и противник набрасывает цепи на шею Муромца. Богатырь хрипит и тщетно пытается избавиться от удавки. Его лицо багровеет, жила на могучих руках вздуваются, как канаты. Лис оборачивается к другу, готовый броситься на подмогу, но подставляется сам. Противник за его спиной заносит арматуру для сокрушительного удара. Яр отталкивает Марка и торопится на выручку друзьям, но Марк с нехорошей ухмылкой заводит руку за пояс. Все это происходит одновременно на глазах у Сони и так быстро, что она только успевает крикнуть «Егор!». Стремительно вильнув от ады, она бросается к Муромцу, но не успевает. Противники Муромца рывком натягивают цепь на его горле, и богатырь, хрипя, падает на колени, как поверженный гладиатор. Из последних сил пытается освободиться, но железная удавка затягивается смертельной петлей, и Муромец падает лицом вниз и затихает. Ему уже ничем не помочь. Соня до крови закусывает губу, чтобы не закричать, и резко оборачивается к Лису в надежде предупредить. «Лис!» Одновременно с ее криком на парня обрушивается удар арматуры. Он даже не успевает среагировать. Железный пруд ломает шейные позвонки, и лиса замертво падает на спину. Соня зажимает рукой рвущийся крик. Руки трясутся, глаза обжигают слезы, разум отказывается верить. Это не может быть по-настоящему. Это все не с ними. С тех пор, как они оказались на крыше, прошло не больше пяти минут, а они уже проиграли. Яр наскакивает на убийцу Лиса, вырывает у него из рук арматуру и не замечает, как к нему неумолимо приближается Марк. — Яр! — Соня срывает голос в истошном крике, когда Марк заносит над Яром кинжал, серебристый в лунном свете. Желтая луна выплывает за ними, превращая их в персонажей театра теней. Секунда, и клинок оказывается у горла Яра так быстро, что тот не успевает защититься. Содержимым видом жреца, приносящего кровавую жертву Луне, Марк делает молниеносное движение, и клинок окрашивается красным. Яр с перерезанным горлом падает к ногам брата, а Луна за ними наливается алым. Соня дико кричит, не веря в реальность происходящего. «Это все происки Луны, Яр не может умереть, его еще можно спасти». Она бросается к нему, но ее настигает мощный удар. С нечеловеческой силой ада отбрасывает ее к краю крыши. Соня сметает ограждение, машет руками, пытаясь удержаться на краю, но не находит опоры и камнем летит спиной вниз. А с черного неба на нее равнодушно смотрит кровавая луна, как будто Соня ее смертельно разочаровала. Соня с криком проснулась под звездным небом. В панике огляделась, не понимая, на каком свете очутилась. Лес, озеро. Пульс выровнялся. Соня размеренно задышала, возвращаясь в реальный мир. Ей просто приснился кошмар. Такой правдоподобный, словно она в самом деле была на крыше вышки, видела смерть своих друзей, а потом погибла сама. Соня уставилась в сумеречное небо, на котором тускло мерцали звезды. Кажется, не прошло и часа с тех пор, как она видела первый сон. Иначе бы солнце уже взошло. Она потянулась к Яру, желая рассказать о том, что видела, Но его половина была пуста. Соня рывком приподнялась в покрывало, чувствуя нарастающую тревогу. яры не было. Но на краю лежала его футболка, чистая и аккуратно сложенная. Он оставил ее для нее. Но где же он сам? Соня оглядела пустые берега лесного озера. Яра не было ни на берегу, ни в воде. Голова казалась тяжелой после сна. Соня натянула футболку Яра и спустилась к озеру, спугнув белку, которая пришла утолить жажду. Прохладная вода потекла сквозь пальцы, брызнула на лицо, смывая липкую паутину кошмаров. Сознание прояснилось, и пазл сложился. Два вещах сна за минувшую ночь показали ей сначала настоящее, в котором Полозов без жалости пожертвовал Илзе, а затем будущее, в котором он собирался послать на смерть лунатиков. Из первого сна она узнала, зачем Полозову убивать лунатиков. Второй сон показал, что за призрачный шанс спастить самому профессора, не задумываясь расправиться с ними. А потом погубит других лунатиков, как в пророчестве гадалки. Надо быстрее рассказать Яру. Из озерной ряби на нее вдруг взглянула юная русалка. Мертвенно-бледная, растрепанная, как утопленница. Соня испуганно вздрогнула, русалка тоже вздрогнула. Да и ты же она сама. Надо привести себя в порядок, пока не вернулся Яр. Соня потянулась, чтобы пригладить волосы, и в этот момент над лесом торжественно выплыла огромная луна. Не веря глазам, Соня ошеломленно смотрела на небо, которое темнело на глазах, на луну, совершенно круглую и ярко-желтую, как кошачий глаз. Затем ущипнула себя за локоть. Но луна не пропала, продолжала царить на небосводе, взирая на нее свысока. И тогда Соня наконец поняла — Небо было сумеречным не от того, что приближался рассвет. Наступала ночь. — Спи, Соня, — сказал ей Ярослав, глядя в глаза своим гипнотическим взглядом. И она уснула и проспала весь день. Соня заметалась по берегу раненым зверем. Тайное озеро было не подарком ей, а убежищем. Ещё после разговора с гадалкой Яр решил не брать её с собой на вышку, поэтому он увёз её сюда, за сотню километров от города, где она не услышит зов лунного камня, а если её услышит, то не сможет себе навредить, ведь высотных домов поблизости нет. «Мы остановим его», — сказал ей Яр, имея в виду их троих, но не её. Соня лихорадочно натянула джинсы и понеслась в лес. Только бы они не успели уехать без неё, только бы машина стояла на месте, только бы она успела их предупредить о той смертельной опасности, что видела во сне. На одном дыхании Соня промчалась сквозь лес, выбежала к месту стоянки и остановилась, глотая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Машины не было. На земле остались следы шин и примятая трава. Должно быть, Яр, Лис и Муромец были уже на пути в город. Соня в отчаянии подняла голову к небу. Круглая луна зависла над ней, словно выжидая. «Ну и что ты теперь будешь делать, глупая девочка?» Соня сорвалась с места и кинулась туда, куда уводили следы шин. У нее еще есть время, чтобы добраться до города. Вот где пригодились утренние пробежки с Викой. Пусть Соня заметно уступала спортсменке в выносливости, все-таки эти уроки не прошли зря. Когда она выбежала на трассу, уже совсем стемнело. Мчащийся грузовик ослепил ее светом фар, и Соня отшатнулась. Грузовик пронесся мимо. Соня с бьющимся сердцем вгляделась в приближающиеся машины, выхватывая лица водителей и пассажиров. Обострившаяся до предела интуиция зафонтанировала подсказками. Замызганная иномарка с тремя хмурыми бородачами — мимо. Черный джип с залепленными грязью номерами и тонированными стеклами — опасность. Еле плетущийся запорожец с безобидным дедушкой. Не вариант. Старичок довезет ее до города. Вот только она уже никуда не успеет. А вот и ее шанс. Соня стремительно шагнула навстречу крошечному зеленому смарту и отчаянно замахала руками. Миловидная шатенка за рулем удивленно повернула голову, проскочив мимо. Не успела. Соня отпрыгнула на обочину и в отчаянии взглянула на желтую луну. За спиной прошуршали шины. «Тебе куда?» Девушка сдала назад и опустила стекло, сочувствием оглядывая ее в сколокоченные волосы и раскрасневшиеся от бега щеки. Сама автомобилистка была всего на пару лет старше Сони и выглядела так, будто ехала не из-за города, а из салона красоты. У нее была модная графичная кара с прямой челкой, идеально прокрашенные волосы карамельного оттенка и безупречный макияж, оттеняющий прозрачно-зеленый оттенок глаз. Хоть сейчас на обложку журнала. «В город!» Соня упала на пассажирское сиденье и захлопнула дверь. Машина сорвалась с места, из динамиков лилась пронзительная мелодия. Современная певица страдала из-за измены любимого. «Что с тобой случилось?» Девушка с любопытством покосилась на нее из-под идеально ровной челки. «Тревога!» — завопила интуиция. «Она тебя узнает и сдаст полиции! Ты не поможешь яру и никого не спасешь!» Вдарили ударные. Страдающая певица взяла высокую ноту, достигнув кульминации любовных мук. Решение пришло мгновенно. «С парнем поссорилась», — сдавленно пробромотала Соня. В горле стоял ком, слова полились сами собой. «Он уехал, а меня бросило одну без денег в лесу». Ей почти не пришлось врать, а Шатенко, услышав подлинное отчаяние в ее голосе, прониклась сочувствием. «Вот урод», — возмутилась она и горячо добавила. «Все мужики сволочи!» «Твой тоже?» — откликнулась Соня. «Мой хуже всех. Но ничего!» — она мстительно улыбнулась. «Я его на весь интернет ославлю!» Не успела Соня среагировать, как Шатенко представилась популярной блогершей и хвастливо сообщила, что у нее уже полмиллиона подписчиков. Соня так и прилипла спиной к сиденью. Вот это доверилась интуиции и угодила прямо в машину к жадной десенсации звездей интернета. «Да если она узнает в ней девушку, ограбившую музей, вцепится в нее, как акула!» «Не смотрела мои видео?» Шатенка разочарованно взглянула на нее, но вскользь, словно попутчица не заслуживала внимания и вновь сосредоточилась на дороге. «Наверное, трудно пробиться в популярные блогеры», бросила пробный камень Соня. Насколько она представляла, блогеры довольно самолюбивы. Главное, чтобы девушка заговорила о себе, и тогда ей не будет никакого дела до пассажирки. «Еще как!» Оживилась шатенка и принялась рассказывать, как раскручивала свою страничку с нуля. Соня, получив передышку, откинулась на сиденье. Ее расчет оказался верным. Блогерша не умолкала до самого города, перейдя от самого блога к своим фанатам и недругам. Припомнила и Байфренда, тоже известного блогера, с которым недавно разругалась вдрызг из-за новой записи, где он выложил ее фото без макияжа. Похвасталась, что модную машину ей дали на тест-драйв за рекламу в блоге, и скоро ее пора возвращать, а так не хочется. Соня не впопад поддакивала, а внутри все сжималось при мысли о смертельной опасности, грозившей Яру и его друзьям. «Да не переживай ты так, на тебе лица нет». Въехав в город, Шатенко наконец обратила внимание на встревоженный вид своей пассажирки. «Ни один парень такого не стоит». «Яр стоит». — хотелось закричать Соне, но вместо этого она кивнула блогерша, словно соглашаясь с ней. Сил говорить у нее не было. — Куда тебя довести? сжалилась над ней та и любезно подбросила ее до центра, хотя сама жила в другом конце города. Когда на том берегу реки показались темные силуэты недостроенных небоскребов, Соня попросила высадить ее на набережной. Поблагодарив блогершу и пообещав подписаться на ее страницу, она, стремглав, понеслась через мост. Луна скользила перед ней желтым мечом по небосводу, словно дразнясь. «Не успеешь, не поймаешь». К воротам комплекса Соня выбежала как раз вовремя, чтобы заметить входящих внутрь друзей. Яр задержался у будки охранника, и Соня со всех ног бросилась к нему. «Успела!» Он пораженно обернулся, словно не веря глазам. «Соня, ты что? Не думала, что ты из тех парней, что бросают девушку после первой ночи?» Обиженно выпалила Соня и толкнула его, собираясь войти. Яр не тронулся с места, преграждая ей путь. «Уходи», — тихо попросил он. «Прошу тебя». В его глазах было столько любви и тревоги за нее, что у Сони перехватило дыхание. «Мое место здесь», — твердо сказала она и бросила взгляд на луну, зависшую над крышей самого высокого небоскреба. На миг ей показалось, что луна одобрительно кивнула. «У нас мало времени». Яр посторонился, пропуская ее за ворота, и она подбежала к лису и муромцу. Приведи ее, лис просиял и хлопнул муромца по плечу. «Что я говорил? Ты представляешься». «На что спорили?» — быстро спросила Соня. «На пончике и капучино», — пробасил муромец. «Угощу всех, когда мы будем свободны», — пообещал Яр, направляясь к центральной высотке, над которой зависла луна. «Думаешь, они уже там?» лиса задрал голову, селись разглядеть крышу. Яр помрачнел и перешел на бег. Лифты были отключены. Полузов знал, что они придут ему помешать, и позаботился о том, чтобы ослабить их. Пришлось подниматься пешком на высоту восьмидесяти этажей. По пути Соня как раз успела рассказать свой второй сон и предостеречь всех троих. Муромца от цепи, Лиса от арматуры, Яра от кинжала. «Чтобы меня какой-то цепью!» — недоверчиво протянул Муромец. «Арматуру об меня сломают!» — беззаботно отозвался Лис. «Да как вы не понимаете!» В ней себя от тревоги вскричала Соня. «Это все было как наяву!» Она повернулась к Яру. «Неужели он тоже поднимет на смех ее сон?» Но тот принял ее слова всерьез. «Предупреждены, значит, вооружены!» «Ладно, ладно!» — под его строгим взглядом посерьезнел Муромец. «Буду настороже. Я за ним пригляжу», — весело пообещал Лис, прыгая по ступенькам. «Ты лучше за собой пригляди», — посоветовал Яр. «А ты, Соня?» Он встревоженно взглянул на нее, задержавшись на площадке между этажами. «Какая опасность грозит тебе?» «Ничего страшного», — Соня отвела глаза. Ада только расцарапала мне щеку. Она бы ни за что не призналась Яру в том, что погибает во сне. иначе он все время будет защищать ее и может подставиться сам. Она знает, что ее ждет, и сумеет сама за себя постоять и обыграть Аду. Яр все еще недоверчиво смотрел на нее, не трогаясь с места, и Соня поспешила перевести тему. Забыла сказать, во сне мне не удалось вырубить Аду ударом по татуировке. Знаю. Яр продолжал подъем по лестнице. Полозов будет управлять лунатиками напрямую, вот почему мне нельзя погрузить вас в лунный сон. иначе он сможет получить контроль и над вами. Соня запоздало поняла, почему в приснившемся ей побоище все они были не в лунном сне. «Нам придется тяжело», — добавил Яр. «Вот почему я не хотел брать тебя на крышу». «Я справлюсь». Соня старалась не отставать, прыгая за ним по ступенькам. «Вместе мы, Сила!» — подмигнул ей Лис. Наконец, впереди показалась дверь, ведущая на крышу. Лунатики остановились, чтобы перевести дух. Подъем дал семь нелегко, но битва только начиналась. «Готово?» Я обвел взглядом свою маленькую команду. «Тогда идем». Он снес дверь с петель и выскочил на крышу. Лунатики высыпали за ним.